если мою жизнь вообще можно назвать нормальной, это меня расстраивало. Боже, как я по нему скучаю. Одиночество тяготило, даже когда не давлел леденящий ужас. А теперь я сильнее, чем прежде, тосковала по беззаботному смеху Джейкоба и заразительной улыбке, нуждалась в надежном спокойствии его гаража и теплых руках, еще недавно гревших мои ледяные пальцы. Почему-то казалось, что в понедельник Блэк должен позвонить. Если с Эмбри все наладилось, разве он не захочет похвастаться? Я внушала себе, Джейк пропал, потому что переживает за приятеля, а не потому, что разочаровался во мне. Я позвонила ему во вторник. Никто не ответил. Телефон до сих пор не работает. Или Блэк-старший потратился на аппарат с определителем номера. В среду, отчаянно желая услышать голос Джейкоба, я вплоть до одиннадцати вечера набирала заветный номер. В четверг, заблокировав дверцы, целый час просидела перед домом в пикапе. Все пыталась убедить себя в необходимости быстренько съездить в Лапуш, но так и не смогла. Вне всякого сомнения, Лоран уже вернулся к Виктории. Появившись в резервации, я могла привести туда одного из них или сразу обоих. Вдруг поймают меня на глазах у Джейка. Как ни прискорбно, в такой ситуации лучше держаться подальше от юного Блэка, для его же блага. К сожалению, я не придумала, как отвести удар от Чарли. Скорее всего, вампиры нападут ночью. Как же мне выставить отца из дома? Скажу правду, отец закроет меня в обитой матрасами комнате. Я бы согласилась, даже с удовольствием, если бы это гарантировало его безопасность. Однако, разыскивая меня, Виктория прежде всего появится в доме Чарли. Может, моей крови ей будет достаточно, и, сделав свое дело, она просто уйдет? Нет, убегать нельзя. Да куда направиться? К Рене? Я содрогнулась при мысли о том, что моя жуткая тень омрачит счастливый солнечный мир мамы. Разве можно подвергать ее такому риску? Тревога серной кислотой разъедала мой живот. Все, скоро вторая дыра появится, совсем как в груди. В тот вечер папа оказал мне очередную услугу. Еще раз спросил по телефону Гарри, не уехали ли Блэки из Форкса. По словам Клируотера, в среду вечером Билли был на собрании муниципалитета и ни словом не обмолвился о предстоящем отъезде. Папа посоветовал не выставлять себя на посмешище. Джейкоб сам позвонит, когда захочет. В пятницу по пути из школы меня неожиданно осенило. Я бездумно гнала пикап по знакомой дороге, позволяя реву мотора приглушить тревогу, когда подсознание выдало решение, над которым, вероятно, работало без моего ведома, обдумав его. Я удивилась, что не догадалась раньше. Конечно, проблем хватало, мстительные вампиры, огромные волки-мутанты, рваная рана в груди, но стоило внимательно изучить факты, и все оказалось совершенно очевидным. Джейкоб меня избегает. Билли дает бесполезные уклончивые ответы. «Черт побери! Я знаю, что происходит с моим приятелем. Всему виной Сэм Адли». Даже кошмары подводили меня к этой мысли. Сэм добрался до Джейкоба. Неведомая сила, порабощавшая парней из резервации, поглотила моего друга. Адли втянул его в секту. Значит, он меня не бросил. Я задыхалась от нахлынувших чувств. Что же делать? Какой из двух зол выбрать? Поеду в Лапуш. Виктория с Лораном могут увидеть нас вместе. Отсижусь дома... Сэм еще глубже затянет Джейка в страшную обязательную для всех квилетов банду. Промедлю, потом, может быть, слишком поздно. Прошла целая неделя, а никто из вампиров за мной еще не являлся. Неделя для ответных действий, срок более чем достаточный, значит, у них есть дела поважнее. Скорее всего, вампиры нападут ночью, значит, шансов, что они проследуют за мной в лапуш, не так уж много, а опасность окончательно потерять Джейкоба велика, так что рискнуть и поехать по пустынной лесной дороге, вне всякого сомнения, стоит. Я ведь не просто в гости собираюсь, у меня четкий план, практически спасательная операция. Поговорю с Джейкобом, если надо, силой увезу. Однажды я слушала по радио, как выводят из транса бывших сектантов, значит, у врачей уже имеются определенные методики. Но для начала стоит позвонить Чарли. Может, происходящим в Лапуш должна заниматься полиция? Я бросилась в дом Трубку снял сам Чарли, детектив Свон. — Папа, это Белла. Что стряслось? Мой голос дрожал, и неудивительно, что папа заподозрил неладное. Я беспокоюсь за Джейкоба.